Глава 19 Широкий водный путь уносил меня всё дальше и дальше на юг, мимо хорошо знакомых мне памятных мест Египта, мимо древних фиф с их золочёными храмами, мимо святынь, мимо берегов полных кипучей жизни. Шесты журавлей сгибались от натуги под тяжестью зачерпывавших воду вёдер. По пыльным тропкам сбегали к реке дети. Ослы и верблюда таращились на проплывающей мимо лодки, Лаяли собаки, девушки спускались к берегу за водой. Они с любопытством разглядывали носовое украшение в виде бутона лотоса и установленный на палубе под балдахином смотровой мостик, отличавший великолепную царскую ладью. Я знала, что наводнение нанесло долине Нила немалый урон, но теперь дурное осталось позади, вода схлынула, на полях снова зеленели бобы и ячмень, и Египет выжил». По пути следования показался священный остров Филы, но я воздержалась от посещения того храма, где мы с Цезарем произносили обеты. Когда мы проплывали мимо злотившихся в закатных лучах строений, сердце мое сжималось от боли. Однако стоит ли вырошить прошлое, если для Цезаря наши клятвы ничего не значили? Я приказал не задерживаться и бросить якорь лишь после того, как остров Филы пропадет из виду. По приближению к первому порогу до моего слуха стали доноситься звуки. Сначала тихие, словно шепот влюблённого, потом громкие, как детский плач, и, наконец, оглушительные, сходные, с неистовым бычьим рёвом. А потом Нил перед нами внезапно расширился, образовав озеро с тысячу каменистых островков. На одних островках росли пальмы, другие представляли собой голые валуны, Но все они отражались в сияющей воде, отчего их число зрительно удваивалось. Наклонившись с борта ладьи, я увидела своё отражение. Протянула руку, и коснулась кончиков собственных пальцев, отчего по моему лицу в воде пробежала лёгкая рябь. Когда наступила ночь, поверхность из бронзовой сделалась серебристой. Она светилась, как полированный металл. Здесь нам предстояло бросить якорь. Поутру нас на канате притащат через пороги люди для которых это занятие — главный источник дохода 5 месяцев в году, когда вода стоит низко, обнажая камни. Поутру под палящим солнцем местные жители впряглись в канаты и под руководством опытного вожака, знавшего расположение всех камней и мелей, потащили нас вверх по течению. Они избегали мест, где коварные скалы могли бы пропороть ладья днища. Тропица была опасна, и на то, чтобы миновать первый порог, у нас ушло два дня — За порогом начиналась Нубия, река там менялась. С одной стороны высились чёрные гранитные утёсы, с другой стороны расстилались золотистые пески. Там мало жизни, ибо прилегающая к Нилу полоса орошаемой земли слишком узка, чтобы её возделывать. Собаки, деревушки, поля Египта исчезли, сменившись тишиной запустения. Порой высоко в ясном небе мне удавалось разглядеть ястреба, но в остальном здесь царили молчание и неподвижность. Однако и этот край не был бесплодным. Со времён фараонов здесь намывали золотой песок. Потом мы проплыли по сонному Нилу, разомлевшему под солнцем, мимо обозначавших пределы моих владений глинобитных фортов. Оставив их позади, мы оказались на чужой территории. Неожиданно речная долина расширилась, и нашему взору предстали манящие рощи финиковых пальм, И прославленные поля Дерра. Мы послали людей на берег, чтобы купить знаменитого местного пальмового вина. Потом закат и еще один день плавания под устойчивым попутным ветром, и впереди показался Абусимбел. Гигантские фигуры были видны издалека, но темнота спустилась раньше, чем нам удалось к ним приблизиться. Мы встали на якорь и, сидя под навесом с чашами желтого пенящего пальмового вина, Смотрели, как растворяются во тьме каменные великаны. Потом мы зажгли лампы и снова пили вино, любуясь пульсирующим золотым свечением. Что за дивный край! В тот раз я впервые отметила, что после заката не становится холодно, и никакой надобности в плащах и покрывалах здесь нет. Ночь отличалась от дня лишь тем, что с неба не палило солнце. Едва забрежил свет, как мы поставили парус — Мне хотелось увидеть великие памятники Абу-Симбелла в тот миг, когда их касаются рассветные лучи. Проплывая мимо колоссальных сидящих из вояний Рамзеса II, мы смотрели, как розовый свет сползал по ним ниже и ниже, однако четырежды повторенный лик великого фараона оставался безмятежным. Тысячи лет четыре колосса охраняли границу былых владений фараонов, показывая нубийцам свое могущество, хотя пески уже подбирались к их коленям. Загадочная улыбка древнего владыки словно говорила о тщете и суетности всего земного. Чего стоит наши потуги оставить по себе память, если даже каменные статуи со временем крошатся, словно старые кости? И действительно, одна из четырех голов валялась на песке у ног из вояния, с той же улыбкой, уставившись в пустое небо. Мы приблизились ко второму порогу, плугом, врезавшемуся вплоть этой опаленной солнцем выжженной, твердой, безжалостной к живым существам земли. С откоса на нас взирали возведенные на обоих берегах Нила сторожевые укрепления из глинобитного кирпича. Порог, который называли Великим, наша ладья не могла преодолеть. Пришлось перебраться на другую, дожидавшуюся нас за шестнадцатимильным отрезком изрезанного камнями мелководья. На новой ладье, непритязательной с виду, но надежной, нам предстояло проделать весь оставшийся путь, включая шестидесятимильный отрезок, прозванный каменной кишкой. Там Нил заключен в теснину отвесных гранитных стен, а сверху слепят глаза и припекает безжалостное солнце. Здесь нет движения и жизни. Лишь слепящий свет и палящий зной. Затем настал черед третьего порога. Его мы прошли легко, а за ним ландшафт мгновенно изменился, словно река со вздохом облегчения вырвалась из узилища и радостно обняла землю. Речная долина стала шире, Появились зелёные поля, деревни, пастбища. Мы проплыли мимо Кермы, некогда важного города Нубийского царства, а теперь простой деревушки. Увидев на горизонте руины циклопического сооружения, храма из глинобитного кирпича, я вспомнила печальную улыбку Рамзеса и признала его правоту. Из праха возникнув, всё во прах обратится. Мы приметили на берегу нескольких выщербленных и наполовину занесенных песком сфинксов с головами баранов, они печально взирали на нас, обозначая собой давно заброшенную дорогу, что вела... куда? Теперь мы плыли через зеленый, засаженный пальмами, оазис Донгола. Здесь Нил делает гигантскую петлю, поворачивая назад к северу, и на подходе к четвертому порогу достигает самого дальнего аванпоста древних фараонов. Там, в Напата, находится священная гора Джибель-Баркал, куда и по сию поры совершаются паломничества. С воды мы едва различали на наравнение контуру необычных пирамид с крутыми склонами. Некоторое время Нил, подобно сбившемуся с пути сыну, продолжал течь на север. Потом, словно опомнившись, он повернул обратно на юг, и солнце опять стало светить нам в лица, а не в спины, хотя большую часть времени оно висело у нас над головами. Тут я увидела последний вещественный след власти фараонов, высеченную на скале по приказу одного из них пограничную надпись. Впрочем, на самом деле Египет никогда не контролировал эту часть Нильской долины, а лишь хвастливо заявлял о своих правах. Река снова сузилась уже перед пятым порогом. Мы преодолели его и вышли к Атбари, первому притоку Нила, приносившему воду из Эфиопии. Затем мы достигли нашей цели – богатого города Мироэ, столица прославленной страны Куш, то есть Нубии. Он располагался в плодородной долине, где посевы ячменя чередовались с сочными пастбищами, на которых паслись точные стада. При виде этой картины мне стало ясно, почему нубийцы отступили сюда и сумели удержать свою землю. Здесь настоящий земной рай, но добраться до него непросто. Впереди я увидела длинную пристань, вынесенную на золоченых пальмовых столбах далеко от берега и украшенную сине-голубыми знаменами. Похоже, мне уготовили воистину царский прием. Мою ладью, несущую знаки моего достоинства, нубийцы опознали издалека. Пристань быстро заполнилась множеством людей в столь ярких и богатых одеждах, что издали она казалась усыпанной драгоценными камнями. Вперед выступил рослый сановник, великолепием одежд, превосходивший всех прочих. Приблизившись, он заговорил с нами на местном языке, и я его не поняла. «Ты говоришь по-гречески?» — спросила я. Он непонимающе пожал плечами, а потом, когда один из приближенных шепнул ему что-то на ухо, покачал головой. «А по-египетски?» Он улыбнулся. «Да, высочайшая». «Или по-эфиопски?» «Да, тоже. Какой язык ты предпочтешь?» Выбор египетского оказался мне несколько эгоистичным. Но, с другой стороны, его я знала гораздо лучше. Египетский, если ты не пожелаешь говорить на другом. «Египетский годится, как любой другой», — сказал он и обратился к стоявшему рядом со мной гонцу. «Кандакэ Амнишакета наградит тебя за быстроту и умение убеждать». Потом вельможа снова повернулся ко мне. «Позволь, о высочайше, отвезти тебя во дворец». Мы двинулись через вышедшую приветствовать меня толпу, И я была удивлена тем, что собравшиеся люди разделялись на два основных типа. Одни отличались очень высоким ростом и худощавым телосложением. Другие — слоноподобной точностью особенно ниже пояса, широкими ляжками и толстыми, как стволы деревьев, ногами. Мне предложили носилки, и я села в них вместе с Ирос. Остальные же двинулись пешком. Но бику я взяла с собой в плавание именно для того, чтобы дать ей... Возможность снова увидеть Родину. Но когда мы скользили над толпой на плечах шестерых крепких насильщиков, она подалась ко мне и шепнула, что в жизни не видела ничего подобного. Её семья жила в Нижней Нубии, на самой границе с Египтом. Здесь же всё было совсем иным. И она взирала на незнакомый мир широко раскрытыми глазами. «Ты понимаешь их язык?» — спросила я. «Нет, отдельные слова знакомы, но люди говорят слишком быстро, и выговор у них неразборчивый». Я пригляделась к её чертам. Блестящая тёмная кожа, нос с горбинкой, изогнутые губы. Да, похожие лица здесь встречались. Но её телосложение не имело ничего общего ни с одним из двух основных здешних типов. Нас несли по широким улицам, вдоль которых стояли круглые глинобитные жилища с тростниковыми крышами, совершенно не похожие на египетские. Потом впереди показалась каменная дворцовая стена с массивными воротами. На створах красовалась резьба, и она напоминала наши узоры времён фараонов. По обе стороны от ворот стояли стражники, в складчатых набедренных повязках и серебряных шлемах с высокими разноцветными плюмажами, вооружённые огромными луками. Нубия издавна именовалась страной стрелков, и умение здешних жителей без промаха метать стрелы наводило страх на врагов. По приближении носилок стражи сбросили засовы, и тяжёлые створы разошлись, пропуская нас в царство нежды зелени. Перед нами расстилались ковры из мелких цветов, окаймлённые живыми изгородями из цветущих роз, сочившихся дивным ароматом. Эти кусты оплетали виноградные лозы. Всё здесь дышало негой и призывало предаться блаженному отдохновению. Кажется, я даже приметила кого-то, лежащего в тени на скамье, беззаботно уронив руку. А впереди, за клумбами виднелись цветущие плодовые деревья. Среди этих дивных садов было разбросано множество строений из золотистого песчаника. Они походили на дворцы, храмы, бани. По всей территории петляли мощеные широкими каменными плитами дорожки, по которым сновали дворцовые служители в тонких красных и зеленых туниках. Они переходили от здания к зданию. Гигантские раскидистые платаны и пальмы укрывали сад от полуденного солнца. Когда носилки опустили перед квадратным строением широкой мраморной лестницей, наш провожатый сказал, «Царица, это гостевой дворец, и мы просим тебя остановиться здесь. Нашу столицу посещает множество посольств и торговых миссий из Аравии, Индии и Африки, и у нас в обычае принимать гостей по-царски. Не сочти за обиду, что мы отводим гостевые покои тебе, подлинной царице». «Для прочих наших гостей пребывание в покоях, которые ты почтишь своим высоким присутствием, будет великой честью». Он поклонился и добавил, «Мы находим, что если люди чувствуют себя польщенными, они становятся более покладистыми во время переговоров». «Да, лесть — великая сила», — согласилась я, спускаясь с носилок. «Моя столица являлась величайшим центром мировой торговли», Я сразу оценила практичные подходы здешних властей к этому вопросу и взяла их опыт на заметку. Пожалуй, нечто вроде гостевого дворца не помешало бы возвести в Александрии. По широким ступеням из поблескивающего, из сине-черного порфира нас провели в роскошные покои с высокими потолками из кедра. Такие кедры росли в Ливане, и я терялась в догадках, как дерево могло попасть сюда. Невозможно представить, чтобы столько брёвен в 30 локтей длиной перетащили через все пять нильских порогов. Должно быть, их доставили по Красному морю. Но как они добрались оттуда? Надо спросить об этом Кандаке. Некоторые люди, Октавианы его Вуклевреты, называют меня алчной и расчётливой особой, более похожей на купчиху, чем на царицу. Истина, однако, в том, что для меня забота о торговле и прибыли означает процветания и благополучия государства. При виде золота я задумываюсь о рудниках, при виде шелка о торговых путях на восток. Впрочем, к чему оправдание? Да, я не чужда помыслов о сокровищах. В этом моя сила и моя слабость. Однако сам Октавиан жаждет моих богатств неподобающим образом. Впрочем, тут я сильно забегаю вперед. Тогда я сразу же отметила серебряный столовый набор, высокий кувшин с изящным носиком, Тонкие кубки, овальный поднос. Они бросились мне в глаза, потому что в Египте серебра добывают мало и используется оно реже, чем золото. Я взяла лёгкий удобный кувшин и налила в кубок коричневатой жидкости. Это оказался сок тамаринда. «Из Индии высочайшая!» — послышался голос со стороны входа. Я резко поставила кувшин. В дверном проёме стояла появившаяся тихо, как призрак девушка в наряде, что казался мне и необычным, и странно знакомым. «Я здесь, чтобы служить тебе», — продолжила она и сложила ладони перед грудью жестом повиновения. «Кандакэ распорядилась подать тебе наш излюбленный напиток и велела рассказать о нём». Она плавно пересекла комнату, одним лёгким движением наполнила два копка и вручила их мне и Ирос. «Угощайтесь». Тёмно-жёлтая или светло-коричневая жидкость оказалась кисловатой на вкус. Видимо, девушка догадалась, что это для меня непривычно, и предложила подсластить напиток мёдом, грациозно указав на сосуд с чернёной крышкой. Теперь для меня было очевидным, что врождённая Грация Ирос, присущая её соплеменницам, девушку отличали те же текущие плавные движения. В сезон муссонов корабли доставляют к нам крупные партии «Тамаринда» сказала она. «По вкусу аромату плодов мы можем определить, в какой области Индии они собраны». «Да, это восхитительный освежающий напиток», сказала я. «Сок был крепким и особенным как раз для солдат, моряков и купцов, да и для цариц». «Можешь передать Кандаке, что я довольна. А когда мы с ней встретимся?» «В час вечерней прохлады она будет рада принять тебя в павильоне водного прибежища». Когда она повернулась, чтобы уйти, я поняла особенность ее наряда. Девушка была одета в манере древнего Египта. У нас такое платье не носит уже тысячу лет, но я узнала его по многочисленным храмовым рельефам. На закате меня повели по петляющей дорожке, обсаженной цветами, к водному прибежищу. Мы назвали бы его бассейном удовольствия, ибо он предназначался для того, чтобы дарить отдохновение и негу правительнице. Дно водоема покрывала лазуревая плитка, что придавала воде приятную взору голубизну. Обоняние ласкал запах водных лилий, кожу овивал прохладный воздух, витавший над водой. Слух услаждал сдержанный хор крохотных лягушек и щебетание птиц среди лилий. Над кувшинками пруда порхали разноцветные бабочки. «Я была одна в сгущавшемся сумраке», Служители зажгли серебряные светильники, а за моей спиной слышался тихий плеск фонтана. Потом в поле моего зрения появились покачивающиеся носилки, увенчанные зонтом с длинной густой бахромой, колебавшейся в такт шагам. Я приметила, как сбоку ее слегка раздвинули унизанные перстнями пальцы. Насилки несли плотные широкоплечие мужчины. Они приблизились к павильону и поставили свой груз на землю не доходя до ступеней. Завеса раздвинулась шире, и из-за неё появилась голова, а потом нога, скрытая под просторным одеянием, обшитым золотыми пластинами. Затем я увидела всю массивную фигуру. Будто слон пробирался сквозь заросли, содрогающиеся плечи которой обхватывала широкая лента со множеством золотых медальонов. Я ожидала, что кожан убийской владычицы Будет серой и морщинистой, но она оказалась насыщенного черного цвета и гладкая, как полированный металл. Она выпрямилась со спокойным достоинством, после чего удивительно маленькой рукой поправила свой парик и увенчанный перьями священного грифа головной убор. «Высокочтемая кондаке, а мы не шакета, промолвила я, — «нерадостно созерцать твой благородный лик». Она вздохнула, всколыхнув на груди мерцающие медальоны. «Царица Клеопатра, мне радостно видеть, что слухи о твоей красоте соответствуют действительности, и вдвойне радостно узнать, что не лгут и слухи о твоем уме. Ты поняла, что путешествие необходимо, проявила похвальную решимость и сумела проделать неблизкий путь всего за 50 дней». Когда толки оказываются правдивы, это заслуживает радостного удивления, ибо случается нечасто. Добро пожаловать в Мирое. Я благодарю Ваше Величество и хочу заверить, что в случае с Вашей столицей действительность превосходит слухи и ожидания. Воистину, это неведомое миру сокровище. И хорошо, что неведомое. Мы не хотим, чтобы известность привлекла сюда незваных гостей. Когда какое-то место становится слишком популярным, это разрушает его очарование. «Ты не находишь?» Она сделала жест, и появившаяся из тени слуга принялся обмахивать ее огромным опахалом из окрашенных валой золотой-голубой цвета страусовых перьев, словно в воздухе рядом с ней просияла радуга. «Давай присядем!» Неспешно, Медленными шагами она подошла к каменному трону, единственному сиденью, способному выдержать ее вес. Тонкая ткань ее наряда позволяла разглядеть очертания ног. Они показались мне толще, чем балки из ливанского кедра в моих покоях. А вот ступни, обутые в золотые сандалии, как и кисти рук, оказались, на удивление, маленькими. Она со вздохом опустилась на трон, и, окутавшие ее одеяния, словно тоже вздохнула, опадая. Кисточки на концах шелковой бахромы подолок очнулись, как колось ячменя на ветру. «Я прекрасно знаю, что это юноша не твой брат», — спокойно промолвила она. «Но есть люди, готовые поверить ему, и их немало. И почему самозванцам всегда удается находить сторонников? Будет лучше, если бы разберемся с этим вопросом между собой». Я терпеть не могу ложь, и тем более меня возмущают те, кто поворачивается спиной к правде и следует за обманщиками». Ее большие глубокие темные глаза полыхнули чёрным огнем, обретя на миг суровую твердость обсидиана. «Боюсь, это часть человеческой природы», — осторожно ответила я, не желая спорить с ней. «Разве мне самой...» Не случалось обманывать и поддерживать обман. Но следует ли из этого, будто у меня, как утверждают иные, нет ни идеалов, ни чести? Невозможно вырасти при дворе и не утратить иллюзий в отношении человеческой природы, не говоря уж о Цезаре. Если во мне оставалась некая талика веры во людей, ее разрушил именно он. А Манишакета же смогла ее сохранить. Видимо, если не считать изначальных врагов, Ее никогда никто не предавал, ни друг, ни возлюбленный. Она с женщин горше всего сокрушает измена возлюбленного. «В природе человека немало дурного, но зло надлежит пресекать и карать в зародыше, дабы оно не поднимало голову столь охотно», заявила она, энергично кивая. «Плеять — отменное лекарство против злословия, воровства и буйства» но ей не под силу врачевать ненависть, коварство и неблагодарность, указала я. «Да», — согласилась правительница. «Это средство врачует тела, но не души. Однако царства разрушаются руками, а не мыслями. Пусть даже головы людей полны мерзостей, это не так уж важно до тех пор, пока их руки сложены на коленях». Это звучало логично, и я рассмеялась, полагая народу Мироя, посчастливилось иметь весьма разумную правительницу. «А египтянам находчиво?» — рассмеялась моя сообразительная собеседница. «Наверное, нам стоит подумать о Союзе». Я внимательно приглядывалась к ней, но в сумраке изучить лицо собеседницы без того, чтобы назойливо и грубо таращиться, не представлялось возможным. Между тем мне хотелось перед началом серьезных переговоров составить как можно более полное представление о той, с кем предстоит их вести. Я полагала, что многое прочту по лицу и в конце концов стала откровенно рассматривать Амнишакета. Она, похоже, отнеслась к этому с пониманием и сама внимательно глядела на меня. «Ты так молода», — промолвила нубийская правительница через некоторое время. «И так давно на троне. Правление — нелегкое дело. Это занятие будоражит воображение, во всяком случае моё. Скажи, а ты и вправду намереваешься делить власть с братом? Я имею в виду с настоящим братом. Живая гора плоти безмятежно улыбалась, однако вопрос задала острый и требовавший прямого ответа. «Нет», — ответила я, — «с ним я собираюсь делить трона не власть. Со временем я намерена передать престол своему сыну». Она одобрительно кивала. «Так принято у нас в Мирое». «Сын Кандакэ, мы называем его коре будет объявлен владыкой, но его супруга станет следующей Кандакэ и обретет власть». «Твой сын? Так у нее есть сын? Где же он?» «О, да, мой сын», — сказала она. «Капризный мальчишка, пренебрегающий своими обязанностями. Впрочем, это характерно для мужчин. Ты не находишь?» «Мальчишка?» Смущенно уточнила я, уклоняясь от ответа. «Он уже большой мальчик?» «Взрослый», — усмехнулась она. «Мне самой за сорок, а моему Аболтусу на Такамане почти двадцать. Но у него толковая жена, а мониторы Благодаря всем богам она станет после меня хорошей, Кандаке». «А отец у Ната... на Такам... он...» Она закатила глаза, потом блаженно их прикрыла. «О, он отправился в свою пирамиду!» Судя по всему, то обстоятельство, что ее супруг лежит в могиле, а не пребывает во дворце, Кандаке весьма устраивало. Да «Допокоиться с миром», — промолвила я с благочестивым видом. «Ни о каком шевелении мне не докладывали!» — серьезно отозвалась Аманишакета. «Его ба!» «Беспокойство не проявляет». я решила, что лучше не тревожить дух покойного супруга-правительницы, поминая его в суе, и вернуться к обсуждению живых. Пока Кандакэ говорила, мое внимание привлекли широкие золотые браслеты на ее руках, выше ниже локтей. У нас в Египте украшений такого фасона не было. Браслеты состояли из двух массивных половинок, скрепленных толстой булавкой. «Посмотри», — сказала она, — словно проникнув в мои мысли, отстегнула один из браслетов и вручила его мне. Он оказался тяжелым, как кандалы. Но его украшало искусное изображение богини Мут с четырьмя распростертыми крыльями. Каждое перо выделялось по контуру инкрустации из крохотных самоцветов. «Возьми его и носи, он твой». Нет, я хотела лишь взглянуть на него. У меня и в мыслях не было выпрашивать подарок. С обидой сказала я, пытаясь вернуть браслет. Кондакэ, однако, однако, его не приняла. Конечно, ты не выпрашивала, иначе я не стала бы его дарить. Разве я не говорила, что терпеть не могу ложь? Мне с самого начала хотелось что-нибудь тебе подарить. Но не то, что сочтут подходящим мои советники, а то, что понравится тебе самой. Кроме того, золото у нас в избытке. Вообще-то, подобное утверждение «Часто слышишь на переговорах. Даже представители самых бедных стран заявляют что-то в этом роде, желая произвести благоприятное впечатление или заключить союз. Однако золото в Нубе добывали еще в седой древности». «В таком случае большое спасибо». Промолвила я, про себя отметила. «Браслет спору нет хорош, но рассчитан на руку куда толще моей». «Не подумай, что я опять намекаю на подарки, но мне показалось, что у вас в достатке серебро» и обратила внимание на серебряную посуду. У нас в Египте это редкость, а между тем ему, как лунному свету, присуща собственная красота, не яркая но изысканная. «Я всегда считала, что Исида любит серебро», сказала Аманишакета. «Она и этот лунный металл сродни друг другу. Я видела Филы в лунном свете. Если богиня является туда, то именно в лунном свете». «Филы?» Я заставила себя улыбнуться. «Да, серебристый это цвет Исиды. Вот и твой наряд я вижу подзернут серебряной нитью. А покрой его не походит ни на греческий, ни на египетский». Я надеялась, что она расскажет об охраме и медальонах, но Кандаке промолчала. «А еще мое внимание привлекли одежды дворцовой челяди. Ты прислала мне служанку в таком наряде, какие я видела на рельефах времен Рамзеса». Рамзес некогда правил Нубией. Мы сохранили от его времен то, что сочли нужным. Наследие прошлого живет у вас и после того, как его забыли на родине. Так часто бывает, — сказала она. Боги многое разрушают, но сохраняют память о былом в неожиданных местах. Тут она поёрзала на каменном сиденье и заявила. Мне пора поесть, я должна заботиться о своем весе. «Извини? Не уверена, что поняла тебя правильно?» В быстро сгустившейся тьме я едва различала ее лицо. Дул ветерок, заставлявший трепетать пламя факелов и колыхавший кисти на подоль ее одеяния. «Я хочу сказать, что я должна основательно питаться, чтобы поддерживать вес. Стоит мне стать такой стройной, как ты, и меня немедленно сбросят с трона». Тело властительницы должно быть очень тяжелым. Дабы, — она сняла сандали и помахала ею передо мной, — попирать врагов. Даже в тусклом свете факелов я успела разглядеть на подушве стилизованное изображение тех самых врагов, кого тяжеловесная кондаке попирала во славу своей страны с каждым шагом. Бедные враги. «А кому внуши трепет такая хрупкая женщина, как ты?» «У нас, Мирои, никому, могу тебя заверить». Лица её было не разглядеть, и я не могла понять, шутит она или говорит серьёзно. «А мужчины тоже должны быть большими? Как насчёт твоего сына или твоего покойного мужа?» «Нет, конечно, нет. Мужчины должны быть высокими, мускулистыми, способными преследовать врагов в пустыне. Но женщины обязаны выглядеть как слоны, огромные и несокрушимые». «Слоны», — мне вдруг вспомнился Юба и слоны, которых он направил против Цезаря. «Нет-нет, я не буду думать о Цезаре сейчас. Цезарь сам разберется со слонами, как разбирался со всем остальным. С Помпеем, Птолемеем, Патином, Фарнаком. Юбу со Сцепионом постигнет та же участь, и слоны им не помогут». «Это нелегко, но ради Сана Кандака я готова на любые жертвы», — простодушно призналась моя собеседница. Сначала мне еда в горло не лезла, но со временем я полюбил эти жирные страусовые пирожки, верблюжье молоко с медовым осадком, земляные орехи в меду и сливочном масле, курдючное сало. О, это была трудная битва, но я одолела свое отвращение. Сейчас скажу тебе честно, мне ничего не стоит умять целые блюда жареных колбасок из павлина плавающих в оливковом масле по слоям расплавленного тёртого сыра. Хм. Она хлопнула в ладоши, из окружающей темноты появились её носилки. «Мне пора вернуться во дворец и вкусить вечернюю трапезу. Завтра мы встретимся в тронном зале, и я прикажу доставить туда самозванца. Там ты вынесешь вердикт». С помощью двоих носильщиков Кандаке сошла с каменного трона. «Надеюсь, твои покои тебя устраивают?» Тебя поджидает присланная мной служанка». «В этом нет необходимости», — заявила я. «Со мной прибыла моя служанка, кстати, нубийского происхождения». «Нет, я настаиваю, чтобы ты позволила моей рабыне прислуживать тебе». «У меня вообще не в обычае иметь дело с рабами. Мне служат только свободные люди». «Эта рабыня не похожа ни на одну из тех служанок, что были у тебя раньше. Тихая, работящая, веселая, преданная». «И зелёная». «Зелёная?» «Я решила, что это шутка». «Да, зелёная. Её зовут Кассу. И она африканская зелёная обезьянка. Единственный недостаток этой дивной особы в том, что она имеет обыкновение воровать, но зато её можно послать сорвать плод с дерева или достать что-то с другого высокого места». «Обезьянка? Ты на самом деле используешь обезьян в качестве служанок?» «Да». — ответила она величественно, но с трудом спускаясь по ступенькам. — В свое время через Мироэ в Рим отправлял животных царь Пунта. Среди них было семейство обезьян. До того мне приглянувшиеся, что я оставила их себе. Похоже, у меня тоже есть склонность к воровству. Какова хозяйка, такова и служанка. Она изящно приподняла ногу, чтобы ступить на носилки. Теперь они размножились — «И живут по всему дворцу. Ручные зверюшки. В общем, проведи ночь в обществе кассу. Это любопытно». Она махнула рукой и отбыла в ночь на плечах носильщиков. Тут же из сумрака материализовались и мои носилки. Но я отослала их, чтобы немного пройтись пешком. Голова у меня шла кругом, ибо а Аманишакета не была необычным монархом, необычной женщиной, или ей не удавалось быть и тем, и другим одновременно». По возвращении у меня было время оценить роскошь отведённых мне покоев. Я решила, что слова Кандака об избытке золота — это истина, а не похвальба. Ира с тем временем пыталась прочесть надпись, не начертанную, а каким-то образом вделанную в стену. Через некоторое время она разочарованно покачала головой. «Знаки вроде бы знакомы, но смысла я не улавливаю». «Ну а как насчёт разговоров? Устная речь тебе понятна?» Нет. Чтобы объясниться, мне приходилось просить их говорить на диалекте Нижней Нубии. Конечно, между нашим и здешними языками есть сходство но ты, наверное, помнишь, что моя семья родом с самой границей Египта и тесно связана с египетским жречеством. Вот почему я служила в храме Гермонтиса. Наш край подвергся сильному египетскому влиянию, сказавшемуся и на языке, и на вере. А тут взять хотя бы львиноголового бога Апидемака? Дома я таком даже не слышала. У меня состоялась необычная беседа с Кандаке. Промолвила я, устала, опустившись на кровать и подняв руку с массивным браслетом. Она раздаривает золото с легкостью, как детишки полевые цветы и, кажется, относится к мужчинам без всякого уважения. Ирос рассмеялась. «Заметь, я сказала не без любви, а без уважения. У Кондаке есть сын, и она по-своему его любит. Однако Мироя, похоже, едва ли не единственное место в мире, где мужчины не заправляют всем на свете». Я прилегла, чувствуя, как усталость растекается по рукам и ногам, а потом вспомнила. «Ой, а ещё она сказала, что пришлёт нам прислужницу-обезьянку». «Крутила здесь обезьянка, да?» — подтвердила Ирос. «Сидела на одном из сундуков, потом куда-то делась. Я пыталась попросить здешних, чтобы они её поймали, но меня, кажется, не поняли». «Её не нужно ловить, она ручная, её зовут Кассу. Если верить Кандаке, она исполняет обязанности комнатной прислуги». «Надо же!» «Но тогда где она? Нам пора спать, а служанки не видно». «Кассу», — позвала я. «Кассу, сюда мы укладываемся». Удивительно, существо явилось на зов как по волшебству. Видимо, кассу пряталась за занавесками, а теперь подошла к нам с достоинством, склонив голову. Её густая короткая шерсть действительно была зелёной, отчего обрамлённое мехом чёрное лицо казалось накрашенным. Ростом длиннохвостое создание было с двухлетнего ребёнка. Но мне доводило слышать о том, что обезьяны обладают гораздо большей силой, чем люди. Кто-то из муссиона рассказывал, что обезьяна размером с человека сильнее его восемь раз. Правда, учёный не повидал, на чём основывались его расчёты, однако это заставляло смотреть на малышку Кассу с уважением. «Кровать Кассу», — сказала я, погладив её. Обезьянка сморщилась, словно я её обидела. Как видно, она прекрасно знала, что на кровати я собираюсь спать. Она неторопливо подошла к ложу, достала простыни и покрывала, аккуратно застелила постель, разгладила её кожистой ладошкой и склонила голову, как бы говоря, «Видишь, глупая, я и сама справлюсь». Как только я собралась переодеться в ночное платье, Кассу быстро собрала снятую мной верхнюю одежду и куда-то отнесла. Потом она застелила постель Ирос, утащила её одежду, а вернулась с маленькой лампой, которую бережно поставила у изголовья. «Надеюсь, она не зажгла я сама», — заметила Ирос. «Хочется верить, что лампа попала ей в лапу уже горящей», — согласилась я. «Похоже, нам остаётся только лечь спать», — сказал Ирос. «Наша служанка все решила за нас». «Ну и хорошо». Я протяжно зевнула. «Отдохнуть мне не помешает, я с ног валюсь. беззаботливой обезьянки мы, скорее всего, засиделись бы допоздна». Касса направилась в дальний угол комнаты, к корзинке, служившей ей постелью. Она прыгнула туда, потешно потянулась, вздохнула и улеглась. Я закрыла глаза, отстранённо думая о том, какой насыщенный выдался день и в какое сказочное царство мне довелось попасть. Сняла браслет с намерением положить на пол, но выронила его. Браслет упал с громким стуком, наводившим на мысль скорее о свинце, чем о золоте. Меня объял сон, а вслед за смутными видениями последовало резкое пробуждение. Посреди комнаты, словно сброшенное тончайшее покрывало Исиды, всеребрилось озерцо лунного сияния. Неяркий, но рассеянный свет омывал ножки столов и кресел, оставляя в тени всё остальное. В этом свете миниатюрное изображение на лежащем возле кровати браслете казалось почти живым. «И тут я увидела кубру». Первая мысль была о том, что змея мне снится. Вторая, что это деревянная скульптура, которую я раньше не замечала. Тёмная деревянная скульптура на фоне дальней стены. Ну, конечно, лишь скульптура может быть столь неподвижной. Бояться нечего. И тут она пошевелилась и подняла голову. Сердце моё ушло в пятки. Змея была некрупной, но я знала, что даже самые маленькие кобры смертельно ядовиты. Стараясь не шелохнуться, Я принялась судорожно припоминать всё, что мне о них известно. Благо мой старый друг Мордиан с детства возился со змеями и держал у себя дома, в вольере с частыми прутьями большую старую кобру. Он любил её, хотел ласкать и гладить, остерегался. Это не кошка. Враньё, будто бы на каких-то людей не действует змеиный яд. Сказал мне однажды Мордиан. Взять хотя бы мою подругу. Яда от одного её куса достаточно, чтобы убить пятерых. Воспоминания о его словах... «Хватило, чтобы меня прошиб пот. Это змея, египетская царская кобра, способна одним укусом отправить в царство мёртвых пять человек. Хорошая ночная работа». «А через какое время после укуса наступает смерть?» спросил тогда я. Кто-то умирает уже через пятнадцать минут, другим удаётся продержаться час. Зависит от того, куда пришёлся укус. И не зарасходовала ли змея часть яда, напав на кого-то прежде? Сам укус неболезненный» и смерть от него немучительная. Приговорённые к казни преступники умоляют, чтобы их лишили жизни именно таким способом. Однако...» Мэрдиан заговорил официальным торжественным тоном. «Мало кто может удостоиться этого в силу царственной божественной природы Кобры». «Конечно», — эхом отозвалась я. Кобра, между тем, отползла от стены на середину комнаты на неосвещённый участок пола. Она замерла в неподвижности, рассматривая пятно лунного света. Я даже приметила его крохотное отражение в бусинках змеиных глаз. Раздвоенный язык то быстро высовывался, то исчезал, словно змея пробовала на вкус воздух. Способна ли она учуять мой страх? Ощутить наше живое присутствие? Собирается ли скользнуть к моей постели, нависнуть надо мной, расправив капюшон, и совершить бросок? Я застыла неподвижно, как статуя, не решаясь даже заговорить и предупредить Иросс, чтобы та не совершала резких движений. Змея осторожно и неспешно выползла в круг света. При движении светлые тёмные полосы её чешуйчатого тела словно перетекали одна в другую, и вся она, изумительно гибкая, грациозная и совершенная, представлялась прекрасным, воистину божественным орудием смерти. Более не обращая внимания на свет, она повернула голову, и заскользила, неуклонно приближаясь к кровати. Я ухватила за деревянную раму, готовая перебросить себя в противоположном направлении. Я надеялась, что мои руки достаточно сильны для толчка. Но удастся ли мне приземлиться за пределами досягаемости? Ведь кобры, как известно, движутся молниеносно. Я не знала, с какого расстояния совершает кобра-бросок, поскольку домашняя любимица Мордиана никогда ничего подобного не делала. Внезапно мое внимание привлекло шевеление с другой стороны комнаты. «Вторая змея?» «Нет, это всего лишь ворочалась во сне обезьянка. Увы, ее заметила не только я. Кобра, только что находившаяся возле моей кровати, стремительно пересекла комнату, высоко поднялась и с шипением раздула капюшон. До моего слуха донеслась возня, виск сначала от ярости, потом от боли, снова шипение и звук падения. Дрожа, я все же спрыгнула с кровати» схватила лампу и подняла над головой. Света она дала не так уж много, но я успела увидеть исчезавший в открытом окне змеиный хвост. Под окном валялся опрокинутый светильник. По нему кобра и заползла на подоконник. Змея исчезла, а вот бедная Кассо подвывала, держась за свой хвост. Я подскочила к ней, а за мной поспешила испуганная Ирос. «Зажги еще одну лампу!» — крикнула я. «На нас напала змея. Нам нужно больше света!» Ирос вскрикнула. «Да не бойся ты!» — змея уползла. «Нам нужен свет!» Обезьянка тряслась от ужаса, но я не могла разобрать, укушена ли она. Кассу не выпускала хвоста из лапок. Когда я увидела, что под её пальцами он распухает, всё стало ясно. Кобра цапнула её за хвост. Сказала я Ироса, обратилась к зверьку. «Кассу, разожми пальцы!» Мне нужно взглянуть на ранку. Но обезьяна то ли не понимала, то ли не слушалась, а рожать её хватку у меня не хватало сил. «Нужен жгут!» — воскликнула я. «Хвост укушен у самого кончика. Мы можем перетянуть его жгутом и остановим яд». Трясущимися руками я вытянула кожный ремень, удерживавший одеяльце на корзине, перевязала им хвост обезьянки посередине и затянула узел как можно туже. «Позови охрану!» — велела я. «Нужен кто-то покрепче нас, чтобы разжать её хватку. Тогда можно расширить ранку от отсосать яд, пока он не распространился». Неожиданно Касса обмякла. Страх и потрясение привели к тому, что она лишилась сознания. Её пальцы разжались, и я смогла увидеть ранку. Всего лишь царапина Видимо, ядовитые зубы задели хвост вскользь. «Благодарение Тоту», — выдохнула я. «Похоже, бог мудрости с ликом бабуина — Защитил дитя своего племени от царской кобры. Неудивительно, что наутро меня пробирала нервная дрожь, хотя снаружи ярко светило солнце. Я стояла в тронном зале рядом с Аманишакета и ожидала пленника. Ночь исчезла вместе со змеей, и сейчас обе они казались нереальными. Аманишакета была наряжена в огненно-красное одеяние с накидкой, расшитой синими бусинами. Она снова надела множество тяжелых золотых украшений, включая нубийскую корону с двумя кобрами. Венец фараонов Египта изображает кобру, священный урей. Две золотые змеи, обернувшиеся вокруг чела, кандаке, предали ночным событиям особую окраску. Двери в дальнем конце зала распахнулись, и два огромного роста стража обвели юношу. Его руки и ноги сковывали цепи а на шею давила ермо. Меня поразило его удивительное сходство с моим покойным братом. И рост, и телосложение, и черты лица его были таковы, что человек, видевший настоящего Птолемея, лишь мельком или издали, вполне мог обмануться. Когда юноша заговорил, стало ясно. Он надеялся завоевать сторонников своими речами. И тембр голоса, и произношение, и обороты речи. Во всем он весьма умело копировал моего покойного брата. Несомненно, он имел возможность в течение долгого времени присматриваться к Птолемею и изучать его привычки. Возможно, служил при дворе. Даже в оковах он держался прямо, а голос его звучал решительно. «Приветствую тебя, моя благородная сестра». «Ничего не скажешь, смелый малый. Увидев меня, он не растерялся. Это заслуживает восхищения». «Я тебе не сестра», — последовал мой холодный ответ. «В наших жилах течет разная кровь». «Я понимаю. Ты пытаешься убедить других, но мы-то с тобой знаем правду. После битвы на Ниле ты вообразила, будто избавилась от меня навсегда. Но я спасся и скрылся, предоставив вам с Цезарем возможность использовать плоды победы. Однако теперь Цезарь покинул Египет, и ты осталась одна». «Не совсем», — холодно промолвила я. «Со мной три легиона». «Легионы? Римляне? Думаешь, они станут сражаться без своего вождя? Не надейся. «Иностранцы бросят тебя в решающий момент. С твоей стороны разумнее признать мои права и восстановить меня на троне. Не забывай, что Цезарь провозгласил меня твоим соправителем, а наш отец завещал нам царствовать вместе». «Довольно. Это забавно, я признаю, что ты не глуп. Ты хорошо усвоил акцент и выучил правильное выражение, но ты лжец. Мой брат мёртв. Я видела его мёртвым, и теперь он покоится рядом с нашими предками в родовом мавзолее «А тебе лучше назвать своих настоящих предков, чтобы мы могли похоронить себя рядом с ними». Краска отхлынула с его лица. Видимо, он ожидал, что ему дадут возможность сказать больше. Не понимая, почему этот человек решил, что сумеет меня одурачить. Может быть, вообразил, будто я редко виделась с братом, и память о нём уже потускнела? Но не рано ли? Ведь Птолемей остался жизнью лишь год назад. «Этот человек, мини-брат, не супруг, не соправитель» не родственник», — заявила я, обращаясь ко мне шакета. «Он заурядный самозванец. Так пусть же и умрёт смертью, подобающей самозванцам. Только тому в тих жилах течёт царская кровь, пристал носить на челе священную кобру. Он же, при всей его дерзости и отваге, не из рода владык». Его глаза искали мои, умоляя, взывая. «Позволь мне жить», — молили они. «Позволь мне жить». «Сегодня, сейчас его взгляд преследует меня». Не потому, что принятое решение было неправильным, но потому, что мне пришлось его принять. Вполне возможно, что очень скоро мой сын, мой дорогой Цезарион, будет смотреть в глаза Октавиана с той же молчаливой мольбой во взоре. Октавиан куда более суров и неумолим, чем я. Стоит ли удивляться тому, что сейчас меня преследует взгляд несчастного самозванца, вдруг обернувшийся взглядом моего сына? вы Нам не дано заранее знать, чем отзовутся в будущем те или иные наши деяния. К тому же с разных позиций они видятся по-разному, и отрава бывает сладкой. «Уведите его», — приказала Кандакэ, — «и подготовьте место для казни. Преступников выводят за городские ворота и там убивают», — пояснила она мне, когда самозванца уводили. «Юноша обернулся к нам и успел бросить последний взгляд» наполовину умоляющий, наполовину вызывающий, прежде чем его вытолкнули за дверь. «После того, как спадет дневная жара, я хотела бы показать тебе мою пирамиду», сказала Кандакэ с улыбкой. «Меня всегда развлекают прогулки по пустыне. А тебя?» Когда мы отправились в путь, от скал и деревьев поползли длинные тени. Настало то время дня, когда свет меняется — и цвет пустыни из раскалённой белизны превращается в переспелую красноту. Небо по-прежнему оставалось ослепительно-голубым, а от почвы всё так же тянуло жаром. Впрочем, мы были для него недосягаемы, покачиваясь на высоких спинах верблюдов. Над седлом Аманишакета имелся навес, и она наслаждалась тенью, в то время как её верблюд, словно корабль, по волнам пересекал пески. Похоже, ей очень хотелось показать мне свою пирамиду. Признаться, меня несколько удивляло ее желание. Не могла же она думать, что я, царица Египта, никогда не видела пирамид. Теперь, когда близится к завершению строительства моей собственной усыпальницы, я понимаю, какое значение зрелый человек придает своей гробнице. Однако в те дни желания Кандакэ побывать там вместе со мной я находила странным и почти извращенным. Мы поднялись на вершину хребта — И оттуда неожиданно открылся вид на равнину, усеянную сотнями пирамид. С отдалённого расстояния и в силу своей многочисленности они казались игрушечными. От египетских пирамид отличались меньшими размерами, а вместо остроконечной верхушки они имели плоскую платформу. Вблизи я увидела, что с востока у каждой имеется портал, а напротив него какие-то мелкие дополнительные сооружения. «Вот!» Кандакэ указала на наполовину законченную пирамиду, превосходящую прочей величиной, и направила своего верблюда туда. Животное перешло на бег. У подножия усыпальницы владычица остановила его, дождалась меня, а когда я спешилась, распростёрла руки, словно норовила заключить погребальное сооружение в объятия. «Вот моя вечность!» — промолвила Кандакэ с гордостью в голосе. И впрямь прекрасная пирамида. Последовал незамедлительный отзыв. А что еще я могла сказать? «Давай осмотрим молитвенное помещение», — предложила она. «Я приказала украсить его стены резьбой». Внутри стоял сумрак, и после яркого солнечного дня я почувствовала себя ослепшей. Ощущение на миг возникло такое, будто я умерла и упокоилась в недрах погребальной камеры под пирамидой. Светильника в пирамиде не было, но Кандакэ вышла из положения умело и ловко, извлекла из своего необъятного кожного кошеля металлическое зеркало и с его помощью направила проникавшие в проход лучи солнца на стены, высвечивая рельефы. «Так-так», — пробормотала она, подавшись вперёд, «чтоб получше разглядеть рельефное изображение женщины», полагаю, самой Кандакэ, державшей повершенного врага, за волосы и занёсшее над ним копье но «Ну вот, опять не то. Резчику не удался мой головной убор». «Ну, дело поправимое», — заверила её я. «И почему они никогда не могут сделать то, что надо?» — посетовала она. «Потому что художники — люди, а людям свойственно ошибаться», — ответила я. «Сама-то ты не думаешь, что ошиблась сегодня утром, а?» Я повернулась к ней. «Нет. А почему ты спросила?» «Да так. ты Испытываю тебя». Она царственно повернулась и неспешно направилась к выходу мимо красовавшихся по обе стороны рельефов, на которых она карала своих врагов. «В северной стране есть павильон», — молвила Кандаке. «Давай посидим там и полюбуемся пирамидой». Павильон был сплетён из тростника, но достаточно прочен, чтобы выдерживать ветры пустыни. Внутри нас дожидались необходимые льё весомого величества каменные сиденья. Она величаво опустилась на одно из них, и я села рядом. «Ты прошла испытание, моя дорогая», — сказала она. «И теперь я могу предложить тебе присоединиться к моему славному предприятию. Я желаю создать союз женщин». «Империю, управляемую женщинами!» Мне не удалось сразу найти ответ, данная не дала мне такой возможности, ибо заговорила очень быстро. «Я вижу, что ты, женщина, необычная, щедро одаренная богами, так зачем тебе нужен союз с мужчинами, с Римом? Разорви его и заключи новый со мной. Мы создадим невиданную державу, взирающую на юг, на Африку и на восток» на Аравию и Индию, великую страну. Она повернется спиной к Риму и ко всему, что он навязывает миру. Чему можно научиться у Рима? Что знают римляне о наших народах? Имеют ли они представления об искусстве, о поэзии, о мистериях Осириса и Исиды? Их видение мира ограничено тем, что происходит при дневном свете. и невнятные... Ни рассвет, ни сумерки, ни магии лунной ночи. Однако они стремятся разрушить то, о чем не имеют понятия. Не думаю, чтобы они так уж стремились к разрушению. Сумела вставить слово и я. Да, конечно, они думают не о разрушении, а о том, как швырнуть самые прекрасные вещи в мире под колесницы, проезжающие по Риму в бесконечных триумфах их вождей. Колеса перемалывают все в прах. Она подалась ко мне. «Ты наша единственная надежда. Возможно, ты и есть спасительница, предсказанная оракулом. Женщина, которая острижет волосы Рима и спасет Восток». Только теперь мне открылась истина. «Так вот почему... Вот зачем ты завлекла меня в мироэ, Чтобы познакомиться со мной и сделать мне это предложение. А ложный птолемей был лишь предлогом». «Да, здешняя правительница хитроумна, как Одиссей, азартна, как сам Цезарь». «Ты ведь совсем не то, что римляне», — продолжила Кандаке, оставив мои последние слова без внимания. «Им никогда не понять тебя. Не понять, что представляет собой Египет. Для них твоя страна не более чем поставщик хлеба, нужного им в огромных количествах для прокорма вечно недовольного плебса» и многочисленных армий. Поодиночке нам перед ними не устоять. Но вместе мы дадим отпор кому угодно. Дать отпор и основать державу, соединяющую в себе славу Греции, роскошь Африки, богатство Индии, одухотворенной ученостью, терпимостью, тягой к новизне. Это будет царство счастья. «Ты говоришь, как купчиха, расхваливающий товар», — отозвалась я. «Стоит ли так возвеличивать будущую империю? это страна людей, а не богов». «Но что мешает ей осуществить мечту великого Александра? Разве он не обращал свой взгляд к востоку? Разве его устремления не направлялись туда? Он завоевал бы Индию, не окажись его солдаты слабы духом». «У нас нет такой армии, как у Александра», — сказала я. Такой армии нет ни у кого. Даже у Цезаря Катурмо приходится расходовать энергию на борьбу со своими же соотечественниками. Зато у Нубии есть прекрасная армия, а наши лучники лучшие в мире. Мы можем помериться силами с кем угодно, кроме Рима. «Но Рим не оставит в покое никого», — вырвалось у меня. «Ага». Она встрепенулась, как охотничья собака, учуявшая добычу. «Значит, ты поняла суть моего предложения? Подумай об этом. Подумай о Риме. Чего ты можешь ждать от него? Мне известно о твоих чувствах к Цезарю. Но он один, и он не бессмертен. Чем станет для тебя Рим без него? Союз с ним потеряет всякий смысл. Наш с тобой союз куда более естественный» поскольку основан не на личных пристрастиях, твоих или моих, а на политических интересах и потребностях наших стран. Ты говоришь, такой союз не основан на наших личных пристрастиях, но ранее ты подчеркивала, что нужен союз женщин. Однако моим преемником станет сын. Что же будет тогда? Кандакэ начала приводить новые доводы. Некоторые из них звучали убедительно, и настойчивости ей было не занимать. Но в целом план не казался мне разумным. Что ни говори, Арим властвует над миром. И в такой ситуации лучше встать на сторону сильного, чем противостоять неодолимому. Хотя, конечно, мне не хотелось расставаться с манящим образом волшебного царства, созданным Амнишакета. «Ты еще молода. Впереди у тебя долгая жизнь», — настаивала Кандаке. «Твой сын получит то царство, которое ты создашь» и будет править по твоим заветам. «Преемники далеко не всегда следуют заветам своих предшественников», — возразила я. «А сколько кому жить, известно лишь богам. Моя жизнь может оборваться в любой момент. Она едва не оборвалась нынешней ночью, когда в мою спальню заползла кобра. Тебе доложили об этом?» Бедная касса приняла на себя укус, предназначавшийся, боюсь, мне. «Но я надеюсь, обезьянка выживет». Змея промахнулась. «Да, я слышала». Боюсь, такое случается чаще, чем мне хотелось бы. Видимо, хранители змеиных вольеров и заклинатели плохо исполняют свою работу. Я не в силах выразить словами, как я рада, что ты осталась невредима. Боги защитили тебя и заставили змею промахнуться. Но как насчет нашего союза? Подумай о нем. Вспомни, как наши предки, благородный Птолемей IV и Аркомани — Совместными усилиями возвели храмы на острове Филы и в Дакке. Это хорошее начало, и у него должно быть достойное продолжение. Мы просто обязаны действовать вместе. «Не сейчас», — ответил я спокойно, но со всей определенностью. «Ты искушаешь меня?» «Да, твоя идея интригует. Я всегда буду помнить о ней и чувствовать себя польщенной тем, что ты удостоила мне подобного доверия» но твоё предложение кажется мне неосуществимым, и я считаю, что уважительный отказ лучше попытки воплотить невозможное. Я благодарю тебя за оказанную честь и надеюсь, что даже без официального договора мы навсегда останемся друзьями и союзниками». Лицо её вытянулось, но мой ответ она приняла. «Ладно, когда римляне поведут тебя за триумфальной колесницей, помни об этом и утешайся тем, что я отомщу за тебя». Кондакэ глубоко вздохнула. «Я своих предложений не повторяю. И если когда-нибудь ты всё-таки передумаешь, тебе самой придётся сказать мне об этом. Буду иметь это в виду и обещаю, что если наступит такое время, гордость не помешает мне обратиться к тебе за помощью. Ещё раз от души тебя благодарю. Стоило проделать столь долгий путь, чтобы встретить друга подобного тебе». Уже по пути назад э, к мироэ я увидела свежий песчаный холм с несколькими камнями на вершине. Солнце садилось, и камни отбрасывали длинные тени. «Могила самозванца», — сказала Кандаке. «Там он лежит». Верблюды прошли мимо, и мы оставили холм на милость наступающей ночи, и пустынных пожирателей падали. Оставалось надеяться, что камни не дадут им добраться до тела, слишком быстро.